Глава двадцать первая. Заколебался я с этими переводами. Можно было сразу допереть, что чимпанзи никто иные, как наши обычные шимпанзе. Глаза да и милахи. У меня в детстве плюшевая была, я ее читой звал. Но то, что проскочило надо мной, прыгая с крыш на деревья и обратно, милахой назвать язык не поворачивался. Одна, две, пять. Тростник на крышах практически скрылся под черными шерстяными телами. Неслись резко, даже несмотря на зубастые морды и игнорируя визгливый вой. Казалось, будто сжатый воздух, наполненный злом и агрессией, прет впереди них. Так могли бы бежать викинги или футбольные фанаты. Но не тупые шаркуны и даже не голодный прыгун. В тот момент, когда противнику все уже сказано, И ты весь напряжённый сжимаешь в руке оружие и несёшься вперёд, чтобы нанести первый удар или ворваться в стену щитов. При этом твари были мелкие, метр без кепки и на вскидку килограмм до 40. Но от этого становилось ещё больше не по себе. Чёрная шерсть, запачканные кровью бороды, кривые жёлтые зубы с будто оторванными губами и глаза, затянутые бордовой паутиной. Или хер знает чем, но выглядело это так, будто изнутри глазного яблока выросла сетка корешков, впилась в щёки и покрылась неровной коркой. Первая тварь опередила меня и прыгнула с крыши. За ней сразу ещё две. Я отпрыгнул в сторону, направляя ствол МПХ и стреляя на ходу. В голову даже не думал попасть, просто сбивал в полёте и отбрасывал назад. Крутанулся на месте. Отбросил ещё двоих бежавших по земле. Точно минус 1, а второго он только плечо перебил. Макаку занесло и с кувырком протащило по земле. Я сдвинулся к центру маленькой деревушки. Шесть домишек полукругом, ворота. За ними полуразобранный пикап с ящиками и канистрами в кузове и несколько узких тропинок, уводящих куда-то вглубь заповедника. Вертелся на пяточке. Стреляя в каждую тварь, прыгавшую в мою сторону. 10 тел, четверых из которых опять встают, а у меня осталось уже один магазин. Шимпанзе как-то меньше не становилось, но хоть остановились, не несутся, осторожничают, дёргаются в сторону спины и сразу же сдают назад, стоит повернуть. Попробуют подскочить, зацепить лапой и сразу же отскакивают. Бьют лапами в землю, машут ими, И орут, скаля зубы. На каждой крыше минимум по две, пятеро у ворот. Что-то в на деревьях не вижу, боюсь задирать голову. Но судя по крикам и ударам о дерево, подмога там точно есть. Я пробил двойку в слепой лоб самого здорового, бросил им пэху болтаться на трёх точке и выхватив томагавк, бросился к ближайшей хижине. Вцепился вспотевшими пальцами в рукоятку и размашистыми ударами Будто я в бейсбол играю. Начал валить тех, кто прыгал на меня. Расколол череп первому, ударив сверху вниз. На противоходе подцепил прыгнувшего сверху. Опять разворот и нижний апперкот, разрубая лезвием челюсть. Отбросил ногой тощую, возможно, самку, сместился и пнул следующий 40-килограммовый комок шерсти. Низко пошёл, как шар для боулинга, влетев и повалив своих же. Потом прыжок в сторону двери. С хрустом вбить в землю лохматый затылок, не давая твари подняться. Сместить рукоятку томагавка и схватить прямо под топарище, будто у меня точковый нож в руках, и без замаха прибить тварь, схватившая меня за ногу. "Ра, кто тут кинконг за морыше?" Меня трясло. Адреналин переполнял так, что его можно было пивной кружкой черпать. Я ревел и бил себя кулаками в грудь. «Макаки сраные! Я вам устрою тут планету обезьян!» Проорался, увернулся от очередной твари, спикировавшись с дерева, и, выбив плечом хлипкий замок на двери, влетел в домик. Встретил по темечку ворвавшихся сзади. Огляделся. Обычная конторка. Небольшой стол с компьютером и складным стулом. Шкаф с папками. Гамак в углу. По стенам серия маленьких окошек, в которые ни я, ни лохматые не пролезут. И сквозная дверь с другой стороны домика. В дверь полезли обезьяны. Я начал отступать, метнул в ближайшего толстый старый монитор. За ним стол. Потом перевернул шкаф, потратил несколько драгоценных пуль, чтобы притормозить самых шустрых, и бросился ко второй двери. Сорвал с крюка один узел от гамака и перебросил его на вешалку, прибитую на противоположной стене. Так себе ловчая сеть, но, может, задержит. Сделал ещё несколько выстрелов в набившихся монстров, не подпустив их к себе. Выскочил за дверь, сразу же сцепившись с хитрым макакой, ждавшей меня на крыше, обошёл дом, порезал ещё одну, ногой отбросил следующую, которая успела развернуться и пыталась выскочить на меня, и захлопнул дверь. Не дверь, конечно, а жалкие сопли какие-то на пару ударов. Но пусть ещё допрут сначала, что её на себя надо открывать. Огляделся и прислушался. В домике жесть. Виск, рычание, рвут и мечут, а вокруг довольно тихо. Хрипят два недобитка, но на ногах в радиусе поражения никого. Мелькают тени на высоте, но далеко до них есть шанс прорваться. Побежал к воротам, но заметил канистру в багажнике. Попробовал. Плещется явно больше половины. Понюхал. Бензин. Исхватив несданное под споре, побежал к домику. Ударил топором лохматую башку, уже пробившую, но застрявшую в двери, облил бензином. Пробежал вдоль дома, поливая стены из канистры, и уже начал поливать вторую дверь, как она разлетелась в щепки, и оттуда выснула зубастая морда, сморщилась. Не видит они, похоже, по запаху ориентируются. Пока тварь принюхивалась, я метнул в неё канистру и добавил короткую очередь. отбрасывая обезьяну на сородичей. А потом поднёс зажигалку к облитым бензином дверным щепкам. Фух. Не то чтобы не верил, что курение убивает, но теплилась надежда, что не зря травлюсь. Бензин полыхнул, моментально разбегаясь по стенам и внутри, поджигая монстров. Я шарахнулся назад, вернулся на пятачок перед домами, чтобы контролировать оба выхода и стал ждать. но никто не выходил. Орали дурниной. Домик шатал от ударов. Уже на соседней крыше тростник занялся. Не подумал гриб-паразит, как слепой твари из задымленного замкнутого пространства выбраться. Альберт бы такой курьез оценил. Тьфу-тьфу-тьфу! Нафиг этого профессора из головы! А то и так уже внутренний голос начинает шептать, что так и весь лес можно спалить, не говоря уже о том, что дым по всей округе виден. Табличку не кормить животных видел? Вот я и не кормил. Альберт или нет, а разговоры пусть и с самим собой помогали. Отпускала после всплесков дури быстрее. А табличку костры разжигать? Вот и я не видел, поэтому завали. Я быстро обыскал соседние домики, пока до них не добрался огонь. Все какие-то технические помещения для работников питомника. Один домик заменял кабинет ветеринара, Кушетка для осмотра, какие-то лекарства и обглоданный уже давно не пахнущий труп. Кроме бинтов я побоялся что-то брать, всё равно не понимал что это и зачем. Даже чудной пистолет с пульками в виде ампул проигнорировал, томагавком как-то надёжней. Но напился воды из кулера и наполнил про запас пустую пластиковую ёмкость, в которой раньше, судя по запаху, был спирт. Второй домик оказался складом. И по совместительству выполнял роль бюро находок с целой полкой, на которой хранились вещи, потерянные туристами. У меня появились солнечные очки и детское чуть ли не игрушечное, но рабочее подзорная труба. А со склада я прихватил упаковку гвоздей, пачку батареек и моток верёвки и плоскогубцы. Зачем, пока не придумал. Но опять вспомнив миротворца Лёху, решил, что нам нужнее. В лагере так больше никто и не появился. Домики пылали уже вовсю, а лес, к счастью, занимался неохотно. За забор так вообще, скорее всего, и не переберется. Огонь или дым здорово отбивали нюх у мертвых мартышек. Я покопался в пикапе, бензина больше не нашел, но на всякий случай извозюкал одежду машинным маслом. Еще раз осмотрелся, и пока искал, чтобы еще спереть, обнаружил на заборе еще один баннер с картой заповедника. А рядом металлическую табличку с типовым подлизывательным текстом в благодарность спонсору, без которого питомник бы не смог существовать, и который принимает активное участие в исследовании жизни приматов. Нью-Нью Global Diamond Corporation. Корпорация благодетель и защитник сирых и убогих зверюшек. Нашёл на карте отметку с главным корпусом исследовательского института Global Corp. Прикинул, по какой из тропинок туда можно попасть, и шустро туда двинулся, держа оружие в руках. Через пару километров опять послышался шорох за спиной. Беготня сквозь кустарник, хрипы и обезьянник арканье. По звуку максимум трое. Решил встретить, но не понимал, что происходит. Слышу близко, прям в паре метрах. И с каждой секундой приближается, но не вижу. Кусты не шелохнутся. На ветках тоже никого. Зато дальше, в метрах двадцати, заросли ходуном ходят. Попятился. Томогавка занес для удара. Но все равно упустил момент, когда прямо из-под ног из кустика, похожего на папоротник, выскочил маленький черный комочек и, проскочив под рукой с топором, врезался в меня. Заверещал и прыгнул на руку, оттуда на плечо, потом на голову и скрылся на дереве у меня за спиной. А единственное, что я успел разглядеть, расширенный от ужаса или от природы глаза блются карего цвета. А тут уже и следующий выскочил, уже привычный слепой и безгубой. Затормозил, будто не ожидал меня встретить, вскинулся и стал молотить лапами по земле, а потом прыгнул, но довольно косо, будто не понимая, где именно я нахожусь, и стал шарить лапами вокруг. Я сместился, рубанул по плечу, вторым ударом перебил позвоночник, а потом уже наконец безопасно добрался до затылка. Ну и кто у нас тут такой прыгучий? Я всмотрелся в крону дерева и увидел малюсенькую, такую тощую, что сама на ветку была похожа, дрожащую обезьянку. Макака. Маргни хоть, если ты не из этих. Моргать она не стала. Выгнулась как кошка взбесив короткую шесть и зашипела. И в этот момент меня будто мотоцикл сбил. Удар в спину впечатал меня в дерево. Что-то хрустнуло, и только недавно затихшее плечо взорвалось болью. Я отлепился от дерева и рухнул на землю. Шампанзёнок заверещал снова, а я только и успел, что развернуться и выставить поперёк себя топор. Чёрная тварь прыгнула опять, навалилась и впилась зубами в рукоятку томогавка. Из пасти потекла белесая мутная слюна, грозившая капнуть мне на лицо. Принцип «бей или беги» сработал каким-то странным образом, превратившись у меня в голове в «блевать или убивать», но зато придал мне сил. Я брыкался, но не мог не достать ногами по спине, не отпихнуть снизу. Слишком короткое тело, слишком близко к груди на меня навалились». Отпустить топор я не рискнул. Шанс 50 на 50, что смогу достать нож или тете из сумки. Мне не нравился. В итоге вывернулся, перекатился в бок, оказавшись сверху, и как мантру повторяя: "Только не слюни, только не слюни, только не зубы", стал со всей дури давить на топор, впечатывая голову макаке, рычащую сквозь рукоятку в землю. Смог встать и не отпуская топор, свисящий на ней твари, ударил её затылком о дерево, а потом развернул и отбросил в сторону. И пока она оглушённая мотала мордой, схватился за МПху и давил на спусковой крючок, пока не расстрелял оставшиеся патроны, и продолжал щёлкать впустую ещё несколько секунд, пытаясь успокоиться. Не помогло, не отпускало. А когда увидел на груди мокрое слюнявое пятно, думал, Кондрашка полностью прихватит. Разорвал её лишь бы через голову не снимать. Осмотрел лицо в осколках солнечных очков, нервно поржал, вспоминая приметы, что в разбитое зеркало как-то не камельфо смотреть. Осмотрел руки и только когда понял, что обошлось, смог успокоиться. Даже топор вернул, выбив мёртвой твари несколько зубов плоскогубцами, и ими же вызволив рукоятку. В руки побоялся взять, бросил в сумку, чтобы потом промыть. Уж очень он мне понравился. Выберусь отсюда, так минимум два таких куплю. Поискал мелкую на ветках, сидит, дрожит, к стволу жмётся, но не уходит. Могла бы и раньше зашипеть, хоть какая-то польза была. Мартышка посмотрела на меня, раскрыла маленькую вполне обычную пасть с розовым язычком и зашипела. На каркал, блять. Почти голый, в руках нож да плоскогубцы, ремба недоделанный. Я сиганул вперёд, уходя за дерево, и только тогда обернулся. По тропинке на довольно приличном, почти безопасном расстоянии квылял квелый шаркун. Никогда не думал, что так рад буду ходячему трупу. Нож австралицы к слову тоже сделали отличный. Массивный клинок, баланс, удобная рукоятка. Голым только себя чувствовать было неуютно. Обычная футболка, даже не слабый броник а ощущение, будто меня веточкой можно проткнуть. Но раздевать мертвяка я не стал, хотя, признаюсь, мысль такая промелькнула. Дождался, пока он доковыляет, поднырнул под руками, обошел и пробил в гнилой висок. Мартышка ко мне так и не подошла, крутилась вокруг, хватала крошки от сухопайка, но в руки не давалась. Чувствовалось, что натерпелась, бедняжка. Я настаивать не стал, Продолжил идти по маршруту, но краем глаза видел, что малышка бежит за мной, хоть и держится на расстоянии. Заповедник Такагама шимпанзи. Исследовательский корпус GD Corp. 22 марта 18:27. Я нашёл, дошёл, нашёл и увидел, но сначала услышал шум строительной техники, громкие спокойные голоса, звук падающих деревьев и редкие выстрелы. В какой-то момент вышел из дремучего леса на высокий берег, то ли бывшего карьера, то ли речушки, кое-где в заповеднике оказалось довольно много, и на другом берегу увидел самую настоящую крепость. Трехэтажный офисный комплекс, главный корпус с широкими двойными воротами подземного паркинга и несколько построек поменьше. Застроенная палатками и временками территория вокруг, плюс машины. От уже знакомых черных грузовиков до линейки южноафриканских бронетранспортеров «Каоспир» с характерными мордами, как шлемы у имперских штурмовиков. По периметру забор, судя по стоящим часовым, метра три в ширину. Вышка на крыше, плюс шесть штук по периметру, по углам и у ворот. Перед воротами блок-пост и довольно приличный участок земли, огороженный сеткой. Где явно гражданские люди копошатся в земле, выращивают что-то. Недавно начали. На половине грядок ещё даже ростки не пробились. Дальше зона отчуждения, которую в данный момент расширяли два бульдозера под присмотром двух джипов с пулемётами. С моей стороны небольшой причал. Там лодка и два скутера. Военных много, как на постах, так и по лагерю бродят. Да и в окнах отсвечивают люди. Гражданских тоже хватает. В основном учёные в белых халатах, если не считать колхозниц на грядках. Как белые, так и местные, вроде не рабы, но хер знает. Парни с томатами это защитники или надсмотрщики? Один раз из подземной парковки выехал маленький грузовичок, доверху набитый чёрными пакетами, в которых обычно трупы перевозят. Выехал за территорию и на край зоны свободной от деревьев, разгрузился в какую-то канаву. Где-то через полчаса процедура повторилась, но на этот раз следом выехала бетономешалка, и вслед за мешками в яму залили слой бетона. Много тел скинули, что в первый раз, что второй. Там мешков 20 промелькнуло. И если это неудачные эксперименты или жертвы новых исследований, то успешный процент у них еще ниже, чем у Альберта. Но это никого не смущало. Колхозницы даже не среагировали на проезжающую мимо машину, а охранники только отогнали несколько шаркунов. Чуть больше энтузиазма народ проявил, когда в лагерь приехал конвой с черными грузовиками. Скоро уже темнеть начнет. Либо рабочий день закончился, либо полный уже. Как ни пялился в детскую трубу, Катю ни в здании, ни на территории, ни снаружи не заметил. Что делать, непонятно. Лежать тут до момента, как на меня выскочит загулявший зомбак, или глобалы на приборы ночного видения переключится. Если от первого меня может ещё спасёт мартышка, которая уже начала кормиться с рук и почти перестала дрожать, то второе мы уже проходили, и мне не понравилось. На реку часовые мало внимания обращают, и тепловизоры я пока не заметил, но рисковать больше меры не хотелось. Решил отчаливать. Надо думать, как сюда вернуться. Отполз глубже в лес и стал красться вдоль берега, выглядывая то по сторонам, то на мартышку. И первой, что что-то не так, заметила она. Остановилась. Стала водить пуговкой носом по сторонам. Попятилась назад, но при этом не шипела. Я притих, высматривая, на что она реагирует, и заметил на дереве темный, едва различимый силуэт человека. Маскировка супер. Не стрягирую обезьянка, я бы просто мимо прошёл. Но сейчас, в свете заходящего солнца, зная куда смотреть, разглядел не только чернокожего мужчину с биноклем, но и белые татуировки на обнажённых руках и бритым затылке. А вот меня он не увидел, увлечённо наблюдая за лагерем Глоблов.